Глава 10. Якуб всегда относился к Ольге с отцовской серьёзностью и в шутку любил называть себя стариком. Но она знала, что у него немало женщин, к которым он относится иначе, и завидовала им. А сегодня впервые у неё мелькнула мысль, что в Якубе и вправду есть что-то от старика. От его отношения к ней веяло какой-то затхлостью. Молодёжь чутко улавливает этот исходящий от старшего поколения запах. Старые люди отличаются тем, что любят похвастаться былыми страданиями, превращая их в экспонаты музея, куда приглашают посетителей. Ах, эти печальные музеи так редко посещаются. Ольга поняла, что она главный живой экспонат музея Якуба — и его бескорыстно-благородное отношение к ней рассчитано на то, чтобы доводить до слёз посетителей. Сегодня она познакомилась с самым драгоценным неживым экспонатом музея, с голубой таблеткой. Когда он сегодня разворачивал её перед ней, она, к своему удивлению, не почувствовала никакой растроганности. Хотя она и понимала, что в тяжкие минуты жизни Якуб думал о самоубийстве, Пафос, с которым он сообщал об этом, показался ей смешным. Смешной показалась и осторожность, с какой он разворачивал таблетку из шелковистой бумаги, словно это был драгоценный алмаз. Не понимала она и того, почему он хочет вернуть яд доктору Шкрети в день своего отъезда и вместе с тем провозглашает, что каждый взрослый человек должен быть хозяином своей смерти при любых обстоятельствах. Будто за границей Якуб не может заболеть раком и в не меньшей мере нуждаться в яде. Однако для Якуба таблетка была не простым ядом, а символическим реквизитом, который сейчас в каком-то сакральном ритуале он должен отдать жрецу. Это было смешно. Возвращаясь с водных процедур, она шла в сторону Ричмонда. Несмотря на все эти ехидные мысли, она радовалась приезду Якуба. Не было страстное желание сквернить музей Якуба и вести себя в нём не как экспоната, как женщина. Поэтому она была несколько разочарована, найдя на двери записку, предлагавшую ей зайти за ним в соседнюю комнату, где он ждёт её с Бертлифом и Шкретой. Присутствие посторонних людей лишало её смелости уже хотя бы потому, что Бертлифа она не знала — А доктор Шкрета обычно относился к ней с любезным, но очевидным небрежением. Бертлев, однако, быстро избавил ее от робости. Представившись ей с низким поклоном, он выбронил доктора Шкрету за то, что тот до сих пор не изволил познакомить его со столь интересной женщиной. Шкрет ответил, что опекать девушку поручил ему Якуб, и что он умышленно не представил ее Бертлеву, зная, что ни одна женщина не способна устоять перед ним. Бертлев принял это оправдание с весёлым довольством, а затем поднял трубку и заказал в ресторане ужин. Уму непостижимо, сказал доктор Шкрета. Как в этом захолустье, где ни в одном трактире не получишь приличного ужина, нашему другу удаётся жить с таким комфортом? Бертлев запустил руку в открытую сигарочницу, стоявшую возле телефона и наполненную серебряными 50-центовыми монетами. «Человек не должен скупиться», — улыбнулся он. Якуб заметил, что впервые видит человека, столь вдохновенно верящего в Бога и умеющего при этом жить в такой роскоши. «Вероятно, это потому, что вы никогда не видели истинного христианина. Слово «евангелие», как вам известно, означает «радостную весть». Радоваться жизни — важнейший завет Христа — Ольге показалось, что настала минута вмешаться в разговор. Если положиться на то, что нам говорили учителя, то христиане видели в земной жизни лишь юдоль скорби и надеялись, что настоящая жизнь наступит только после смерти. — Милая барышня, — сказал Бертлев, — не верьте учителям. А все святые, — не сдавалась Ольга, — только и занимались тем, что отрекались от жизни. Вместо того, чтобы любить, они истязали себя. Вместо того, чтобы подобно нам беседовать, они уходили в пустыне, а вместо того, чтобы по телефону заказывать ужин, жевали крешки. Вы совсем не понимаете святых, барышня. Это были люди, бесконечно привязанные к наслаждениям жизни, но достигавшие их иными путями. Как вы думаете, что является высшим наслаждением для человека? Вы можете предполагать что угодно, но все равно не дойдете до истины, ибо вы недостаточно искренни. Это не упрек, ибо для искренности необходимо самопознание, для самопознания — время. Но может ли быть искренной девушка, которая так излучает молодость, как вы? Она не может быть искренной, поскольку не познала себя самое. А если бы познала себя... Она должна была бы согласиться со мной, что наивысшее наслаждение для человека — это быть предметом восхищения. — вы так не думаете? — Ольга ответила, что знает лучшие наслаждения. — Нет, едва ли, — сказал Бертлев. — Возьмите, например, вашего бегуна, которого знает здесь каждый ребёнок, того, что выиграл три Олимпиады подряд. Вы считаете, он отрекался от жизни? А ведь он, несомненно, вместо бесед, любви и пиршеств должен был без устали бегать вокруг спортивной площадки. Его тренировки были очень похожи на то, чем занимались наши великие святые. Святой Макарий Александрийский, когда жил в пустыне, систематически наполнял корзину песком, взваливал ее на спину и затем долгими днями ходил с ней по бескрайним просторам до полного изнеможения но, вероятно, для вашего бегуна, как и для Макария Александрийского, существовало какое-то величайшее вознаграждение, которое намного превышало всяческую надсаду. Представляете ли вы, что такое слышать овации огромного Олимпийского амфитеатра? Нет большей радости. Святой Макарий прекрасно знал, почему он носит на спине корзину с песком. Слава его рекордных путях дорогах по пустыне вскоре облетела весь христианский мир. А святой Макарий был сродни вашему бегуну. Этот тоже сперва одержал победу в забеге на 5000 тысяч метров, потом на десять тысяч, а уж когда дальше дело не пошло, поставил рекорд в марафоне. Жажда всеобщего восхищения неутолима. Святой Макарий неузнанным явился в табенскую обетель попросил принять его в члены общины. Когда пришло время сорокодневного поста, настал его звездный час. Если все постели сидя, он все сорок дней простоял. Это был триумф, какой вам и не снится. А вспомните святого семёна Столпника. Он выстроил в пустыне столб, на котором была маленькая площадочка. На нельзя было сидеть, только стоять. И он стоял там всю жизнь, и весь христианский мир восхищался этим невероятным рекордом, которым человек как бы перешагивает границы человеческих возможностей. Святой семён Столпник да — это Гагарин третьего столетия. Можете ли вы представить себе блаженство, переполнившее Геновефу Парижскую, когда она услышала от гальских купцов, что святой семён Столпник знает о ней и благословляет ее со своего столпа. А почему, думаете, он стремился поставить рекорд? Уж не потому ли, что жизни люди для него ничего не значили? Не будьте наивны. Отцы церкви очень хорошо знали, что святой семён Столпник чистолюбец и подвергли его испытанию. От имени духовных властей приказали ему слезть со столпа и перестать состязаться. Это был удар для святого семёна Столпника, но он был настолько мудр и лихитер, что послушался. Отцы церкви не возражали против его рекордов, они хотели лишь удостовериться, что его тщеславие не превышает его послушания. И увидев, с какой печалью он слезает со столпа, тотчас повелели ему вернуться наверх, так что святой Симеон получил право умереть на своем столпе под сенью всеобщей любви и восхищения. Ольга внимательно слушала, а при последних словах рассмеялась. «Эта невероятная жажда всеобщего восхищения вовсе не смешна, трогательно. Тот, кто жаждет быть предметом восхищения, льнет к людям, чувствует себя связанным с ними» не может жить без них. Святой семён столбник, один одинешенек на одном квадратном метре столпа. И все-таки он со всем миром. В своем воображении он видит миллионы глаз, устремленных к нему. Он присутствует в миллионах голов и радуется тому. Это великий пример любви к людям и любви к жизни». Вам трудно даже представить себе, милая барышня, насколько все еще жив во всех нас семён Столпник. И как до сих пор он творит лучшее, что есть в наших существах. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел официант, толкавший перед собой тележку, заставленную закусками. Застелив стол в скатерть, он стал накрывать ужин. Бертли, зачерпнув сигарочницы пригоршню монет, насыпал их ему в карман. Затем все приступили к еде, официант, стоя у них за спиной, подливал им вина и подавал блюдо за блюдом. Бертли в кокристый гурман комментировал вкус отдельных кушаней, и Шкрета заметил, что он уже не помнит, когда ел с таким аппетитом. «В последний раз, наверное, еще когда мне готовила мама, но ну, я был тогда совсем маленький. С пяти лет я сирота, мир, окружавший меня, был чужим». Чужой мне казалось и кухня. Любовь к еде вырастает из любви к людям. «Это правда», — сказал Бертлиф, подцепив вилкой кусок говядины. «Одинокому ребёнку кусок в горло не лезет. Поверьте, мне до сих пор больно, что у меня нет ни отца, ни матери. Поверьте, что я и сейчас, уже будучи молодым отдал бы всё за то, чтобы иметь отца». «Вы переоцениваете семейные узы», — сказал Бертлев. «Все люди ваши ближние». Не забывайте, что говорил Иисус, когда хотели отослать его к матери и братьям. Он указал на своих учеников и сказал, «Здесь, матери моя и братья мои». И все же святая церковь попытался возразить доктор Шкрета. Отнюдь не склонна была разрушать семью или заменять ее свободным сообществом всех и вся. Святая Церковь вовсе не то же самое, что Христос. И святой Павел, если позволите сказать, в моих глазах не только продолжатель, но и фальсификатор Иисуса. Взять хотя бы его внезапное превращение из савлов в Павла. Разве мы не знаем достаточно страстных фанатиков, сменивших в течение ночи одну веру на другую? Пусть никто не говорит мне, что это фанатики, ведомые любовью. Это моралисты, толдычащие свои 10 заповедей. Но Иисус не был моралистом. Вспомните, что Он говорил, когда Его упрекали в том, что Он не соблюдал субботы. Суббота для человека, а не человек для субботы. Иисус любил женщин. А можете ли вы представить святого Павла любовником? Святой Павел осудил бы меня, поскольку я люблю женщин, а вот Иисус — нет. Не вижу ничего дурного в том, чтобы любить женщин, много женщин, быть любимым женщинами, многими женщинами. Бертлиф улыбался в счастливом самолюбовании. Друзья, у меня была нелегкая жизнь, я не раз смотрел смерти в лицо. Но в одном отношении Бог был ко мне щедр — У меня было не счесть женщин, и они любили меня. Гости справились с ужином, и официант стал собирать со стола, когда вновь раздался стук в дверь. Стук был слабенький и робкий, и словно нуждался в поощрении. Бертлев сказал, «Входите!» Дверь открылась, и вошел ребенок. Девочка лет пяти в белом платьице с воланчиками, опоясанная широкой белой лентой, завязанной на спине большим бантом, концы которого, похоже, были на крылья. В руке она сжимала стебель большого гергина. Увидев в комнате множество людей, не сводивших с неё поражённого взгляда, она остановилась, не осмеливаясь идти дальше. Но Бертлиф привстал и, просеяв, сказал, «Не бойся, ангел мой, и поди сюда». И девочка, увидев улыбку Бертлифа и как бы ухватившись за неё, рассмеялась и подбежала к нему. Бертли взял у нее цветок и поцеловал в лоб. Сидевшие за столом официант с удивлением наблюдали за этой сценой. Ребенок с большим белым бантом на спине действительно походил на маленького ангела. А Бертли стоял, сейчас склонившись с георгином в руке, и напоминал барочные статуи святых, украшающие провинциальные площади. «Дорогие друзья, Обратился он к присутствующим. «Мне было приятно с вами, и, надеюсь, вам со мной также. Я с радостью остался бы с вами до глубокой ночи, но, как изволите, видеть не могу. Этот прекрасный ангел зовёт меня к той, что ждёт меня. Я же говорил вам, что жизнь меня не баловала, но женщины любили меня». Бертлиф, одной рукой прижимая гергин к груди, а другой, касаясь плеча девочки, поклонился своим собеседникам. У Ольги он казался комично-театральным. Она радовалась, что он уходит, и она, наконец, останется наедине с Якубом. Бертлев повернулся и пошел с девочкой к двери. Но прежде чем уйти, он нагнулся к сигарочнице и насыпал себе в карман большую пригоршню серебряных монет.